Дождь кончится, сказал Казик, и мы поднимемся наверх. Зачем? спросил Дик. Посмотрим на солнце, сказал Казик, и узнаем направление. Сейчас теней нет, ничего нет. Лучше спуститься и поискать на земле, сказал Дик неуверенно. Он понимал, что это не лучшее решение, потому что если они окажутся в незнакомом месте, То с земли найти направление ещё трудней, но подниматься наверх не хотелось. Выголодные? спросила Марьяна. Нет, сказал Казик. Но Марьяна достала из мешка сухарей, намазала их грибным паштетом, и мужчины принялись хрустеть, поглядывая вниз в надежде увидеть что-нибудь знакомое. Один раз Дику показалось, что он узнаёт холм, выдававшийся из леса Но Казик сказал, что это другой холм. Время шло. Дождь всё не прекращался, хотя гром гремел издалека и не страшно. Прошло ещё часа полтора. Марьяна, чтобы согреться, приседала в корзине, пока не устала, но не согрелась, а только запыхалась. Дик уселся на дне и принялся протирать арбалет. Казик грел руки у горелки, Потом он сказал Марианне, чтобы она тоже погрелась. Все очень устали от неизвестности. Казалось, что они улетели так далеко от посёлка, что никогда уже не вернутся обратно. Дождь прекратился. Сразу стало тише, потому что капли перестали стучать по оболочке, от тёплого шара поднимался пар. Казик долго смотрел вперёд, потом вдруг крикнул: "Смотрите!" В начинающихся ранних сумерках впереди у горизонта была видна светлая полоса. Дик всмотрелся туда и сказал, что это, наверное, река, а может, кончается лес, сказала Марьяна. Она стояла с другой стороны корзины и тоже увидела светлую полосу на горизонте. Это было непонятно. Получалось, что они видят две речки, Ещё через полчаса неспешного полёта они убедились, что впереди в самом деле река. Возник и другой тёмный берег, светлая полоса справа была очень широкой и терялась за горизонтом, а река с ней сотрялась. Дик сказал, что это другая, очень большая река. Акази говорил: "Хорошо бы это было море, море". Мариана знала это слово, но не представляла себе, что на этой планете тоже может быть море, и притом так близко. Или очень большое озеро, сказал Казик. Но всё-таки лучше море. Тогда мы построим корабль и уйдём в плавание. Только бы шар не унесло в этом море, сказал Дик. Он всё вглядывался вперёд, стараясь угадать Дале эта река, что и нужна. Когда-то, кажется, в прошлом году он доходил до реки, но не мог из-за болот, кишащих всякими гадами, выйти на берег. У него кончилась еда, а охота была плохая, пришлось вернуться. Он помнил холмы у реки, но здесь таких холмов не было видно. Они решили подняться повыше к облакам в поисках попутного ветра. Шар устал лететь и поднялся еле-еле, лениво и неохотя. Здесь ветер в самом деле был сильнее, но тоже дул не туда, куда хотелось. К тому же, снова пошёл дождь. Это всем надоело. Ленивый шар, холод, влага, и тем более обидно, когда ты уже у цели, ещё немного и И ретим через реку, а там уже можно спускаться, переночевать, искать людей. Несколько больших птиц, которые живут высоко в небе и потому их можно увидеть только издали, снизились к шару, и с криками, хлопая перепончатыми крыльями, принялись слетиться вокруг, недовольные тем, что он нарушил границы их владений. Одна из них даже умудрилась вцепиться когтями в верёвки. Енесклкрас ударила усеенным зубами клювом по оболочке. Вот этого я тебе не советую, сказал Дик, быстро поднимая арбалет. Стрела пронзила птицы грудь, и та медленно убрала когти, отвалилась от шара и полетела совсем рядом с корзиной кругами, планируя вниз. Дик даже протянул руку, надеясь схватить её, и Марьяна повисла на нём, потому что Дик вывалился бы из корзины. "Жалко", сказал Дик. "У неё вкусное мясо". Он выстрелил в другую птицу, но промахнулся. Птицы ещё некоторое время преследовали шар, но потом скрылись в завесе дождя. Реку уже можно было разглядеть. Она была широкой, тёмно-серой, в цвета облаков. Эти клап прямо, почти не извиваясь, не то что ручьи, к которым они привыкли. "Если не перелетим", сказал Дик. "Тут трудно будет перебраться. Может, опустимся на ночь", сказала Мария. "На утром подождём ветра и полетим дальше". "Хорошо бы", неуверенно ответил Казик, "и балласта ещё наберём. Только садиться негде". Он был прав. Внизу не было ни поляны, ни большого открытого места, чтобы посадить шар. Они замолчали, слушая тишину, царившую над миром. Стук капелек по шару лишь усиливал эту тишину. И тут впереди возникла серая стена. Марьяна ахнула, когда впервые увидела, что громадная, неровная стена поднимается перед шаром порыв ветра подхватил шар и понёс его быстрее словно шар нарочно хотел отомстить людям за то, что они заставили его так долго лететь казик закричала мариана казик тоже увидел стену выплывающую из доща он до отказа открыл горелку и крикнул всё кидайте всё кидайте вниз Баласту уже почти не оставалось, только маленький мешочек. Дик швырнул его за борт. Марьяна подняла мешок с едой, но колебалась. Скорее, крикнул Казик. Идик вырвал у Марьяны мешок и кинул его вниз, потом он подхватывал с одной корзины разные вещи, не думая, что это такое и швырял за борт. Шар, покалебавшись несколько секунд, пошёл вверх в высумлении, замерв. Айрановцы смотрели, как уходила вниз серая стена. Это было дерево, немыслимое, гигантское дерево. Они увидели, как от главного ствола отходит сук толщиной метров в 20, и тянется почти горизонтально. Шар пролетел рядом с суком, чуть не дотронувшись до него. Выше ветви расходились всё чаще, и только чудом шар не наталкивался на них. Никто не знал, сколько минут продолжался этот подъём, но вдруг стало темно, и ствол исчез из глаз. Шар вошёл в облака. Дерево было рядом. Оно ещё не кончилось, оно тянуло к шару свои серые лапы. Порыв ветра подхватил шар, кинул его в сторону дерева. "Держи!" крикнул Дик, падая на пол корзины и увлекая за собой Марианну. Казик упал сверху, и вовремя раздался очень громкий треск. Корзину бросило вперёд, потом она налетела на препятствие, заметалась, как птенец, попавший в ловушку, что-то ухнуло с треском над головами. Шар сделал несколько судорожных предсмертных движений, и наступила тишина. Ничего не видно вокруг. Корзина, круто наклонившись, медленно покачивалась. Вот и всё, сказал Казик печально. Нет больше шара. Главное мы живы, возразил Дик, и не разбились. Это главное.